Итак, стремление даосской этики направлено на то, чтобы путём возвращения к Дао освободить и разрешить то напряжённое противоположение, которое возникло из мировой основы. В этой связи мы должны вспомнить и мудреца из Оми Накая Тою, замечательного японского философа XVII века. Опираясь на пришедшие в Китай учения школы Шухи, Он установил два принципа: Ри и Ки. Ри есть мировая душа, Ки мировая материя. Но Ри и Ки суть одно и то же, ибо они суть атрибуты Бога и потому существуют лишь в нём и через него. Бог есть их соединение. Точно так же и душа вмещает в себе Ри и Ки. О Боге тою говорит. Бух как сущность мира охватывает весь мир, но вместе с тем он находится в непосредственной близости к нам и притом в нашем собственном теле. Бог есть для него универсальная самость, тогда как индивидуальная самость есть небо в нас, нечто сверхчувственное, божественное, которое называется риоши. Риоши есть Бог внутри нас. Он живёт в каждом индивиде. Это и есть истинная самость. Дело в том, что тою различает истинную самость и ложную. Ложная самость есть личность приобретённая, созданная из превратных мнений. Эту ложную самость мы свободно могли бы назвать персоной, ибо она есть то совокупное представление о нашем существе, которое мы выработали из опыта нашего воздействия на окружающий мир и его воздействия на нас. Персона обозначает то, чем человек является себе самому и окружающей его среде, но не то, что он есть, выражаясь словами Шопенгауэра. То, что человек есть, составляет его индивидуальное по выражению Тою истинную самость или Рёши. Рёши называется также одиноким бытием, одиноким знанием, очевидно, потому что это есть состояние, отнесённое к самому существу нашей самости и пребывающее по ту сторону всех личных суждений, обусловленных внешним опытом. Тою понимают риоши как суммам бонум, верховное благо, как блаженство, брахман есть ананда, равно блаженство. Риоши есть свет пронизывающий мир. Иное же проводят параллель между Риоши и Брахманом. Риоши есть человеческая любовь, бессмертная, всеведущая, благая. Зло происходит от воли. Шопенгауэр. Риоши есть саморегулирующаяся функция, посредник и примиритель между парами противоположностей — Ри и Ки. Оно есть, вполне согласно индийскому представлению, мудрый старец, живущий в твоем сердце, или, как говорит Хабар, Ванг Ианг Минг, китайский предок японской философии. В каждом сердце живёт Сеин, мудрец. Только люди не верят в это с достаточной твёрдостью, и потому всё это и остаётся схороненным.